Глава вторая. Кадет Давыдов, подъем! Суровый бас прогремел прямо в ухе. В голове зазвенело, а на правое ухо я, кажется, оглох, зато сразу же проснулся и резко подскочил на кровати. От такого резкого подъема голова вдобавок к звону закружилась, и я тяжело опустился обратно на свое довольно твердое лежбище. Пару раз сглотнул, стараясь справиться с внезапно подступившей к горлу тошнотой и уже более аккуратно сел, обхватив голову руками. Я сидел и долго не мог понять, что произошло и где я вообще вашу мать нахожусь. Волной нахлынуло воспоминания, как меня выпроводили из Ада, лишив всех адских благ. Да что там, они даже так долго и тщательно получаемые умения демона третьего ранга у меня забрали. Поздравляем, вы теперь смертный. Вот именно с таким издевательским посылом это и произошло. Посмотрев на свои руки, слегка подрагивающие от внезапного пробуждения, и чувствуя, как сердце заходится в дикой пляске, Огляделся по сторонам. Так, нахожусь я в каком-то месте, весьма сильно напоминающем тюремную камеру. Темно, холодно и воняет крысами. Камера явно не повышенной комфортности для особо ценных арестантов. Тело пробило дрожь, ведь я замерз как собака, просто сразу из-за всего навалившегося на меня этого не заметил. Ничего даже отдаленно похожего на одеяло рядом с собой не вижу. Вот суки, другого определения просто не нахожу». Хоть бы простынку какую дали, что ли. Закончив оглядывать камеру, я перевел взгляд на себя. Много рассмотреть не удалось, только весьма помятую офицерскую форму без знаков отличия. Похоже, это не просто тюремная камера. Это самая настоящая гауптвахта или по-простому губа. Перестав пялиться себе на пузо, я посмотрел на человека, который меня разбудил. Рассмотрев его как следует, чуть не заматерился в голос, сразу же определяясь с реальностью, в которую меня зашварнули. Поручики на данном промежутке времени оставались только в одной реальности. Оглушивший меня на одно ухо тип был как раз-таки поручиком. Уж в местных регалиях я разбираюсь. Сам совсем недавно такие носил, выполняя небольшую халтурку для разведывательного отдела как раз в этом мире. Пробыл я здесь недолго, во все нюансы не вникал и быстро свалил, как только подвернулась возможность. Значит, вот где меня оставили доживать мой девятый век без права реабилитации. Ненавижу эту реальность». Дикую смесь лицемерия в перемешку с истинным благородством 19 столетия других миров. И все это густо замешано на техническом прогрессе и магии. Этакий киберпанк в окружающих реалиях войны и мира, замешанный на суперпрогрессе самой развитой земной реальности. Здесь вполне можно увидеть восторженную Наташеньку Ростову на чопорном балу в белом длинном платье, приехавшую туда в карете с мама и папа, А завтра ее же уже совершающую шопинг на автомобиле и болтающий по телефону с подружкой. Здесь все пропитано пафосом и фальшью. Контракты заключают никому не нужные крестьяне и мелкие сошки, от которых воду уже не продохнуть. Высший же свет и сам справляется в большинстве случаев со своими проблемами, редко прибегая к услугам моим и мне подобным. Маги они эти аристократы, ангелых раздери. Вот в чем дело. Они сами могут дождик в четверг наколдовать, до да любовный афродизиак сварить. Зачем душу продавать ради таких мелочей? Только вот для тех же крестьян даже не почешутся. Хочешь дождика, крутись как можешь. Хоть сделки с демонами заключай. Это никого не волнует. А чтобы поднапрячься да помочь, вы что, это же быдло А то, что это быдло вас кормит пышными свежайшими булками, никого не волнует. У меня вообще такое впечатление сложилось в тот раз, когда я здесь недолго ошивался, Что местные аристократы понятия не имеют, откуда эти самые булки берутся. Они подедумывают, что хлеб на деревьях растет. а нежные крестьянские девы их каждое утро собирают под прекрасные песни. И зимой тоже. В оранжереях, мать их. Ненавижу, блин, местных дворян. На них же пробы ставить негде из-за количества грехов различной тяжести. Мне даже показалось, что та пара офицеров, с которой я столкнулся, меня может плохому научить, а не я их. Мысли стремительно метались в голове. Я продолжал сидеть на жесткой кровати, откинувшись спиной на каменную стену и закрыв глаза. Это сон, кошмар, просто кошмар. Вот сейчас прозвенит будильник, и я проснусь, все еще держась за голову и не обращая внимания на грузного поручика, стоявшего рядом со мной, легко стукнулся затылком об стену. Ну же, звони, гад, еще совсем немного и. Кадет Давыдов! «Давай, как я посмотрю, вместо того, чтобы домой на побывку съездить, да потом на практику прохлаждаться, отправиться, хотите на гаупт-вахте остаться?» Грозно осведомился он, после чего неожиданно покачал головой и почесал подбородок огромной ладонью. «Вот и прояснилось кое-что. Например, я правильно определил, что на губе сижу. Круто, чего уж там. Интересно, что такого страшного мог натворить простой кадет, чтобы сюда загреметь?» Генерал Аншефу на лысину плюнул. «Жаль, что памяти этого тела не осталось. Хотелось бы все же узнать, насколько он был рисковым парнем, чтобы вести себя соответственно. Во всяком случае, в первое время». «Ну же, вставай, сынок». В голосе поручика появилось сочувствие. «Ну не рассчитал силы, ну перепутал вектор приложения, ну уронил дерево на любимого на княгине Гнедовой, ну с кем не бывает. Неделя гауптвахты вполне достойное наказание с любой точки зрения. Это, конечно, если не смотреть глубже». «Да, но в принципе на твоем месте мог бы оказаться любой. Запрос пришел как-никак, никак не могли мы его проигнорировать. Мне показалось, или его взгляд на этих словах стал немного виноватым. Ему за что-то стыдно, и он пытается извиниться перед каким-то кадетом». «Неделя губы за какого-то паршивого варана?» – произнес я, приоткрывая один глаз. «Ну, никакого-то, а любимца княгини Гнедовой», – наставительно добавил поручик. Но за свой вопиющий проступок ты был наказан очень сурово. Раскаялся полностью, даже молитву за невинно убиенное животное вознес. Я же так княгине отписал во всех мельчайших подробностях. Она растрогаться изволила и приглашение на бал обещала прислать для матушки твоей сестрицей. Тебе же не получится его посетить, похоже. Практика, как ни крути, поважнее будет. Тут уж на уступки никто не пошел. Это же, если не ошибаюсь, первый из тольги будет». Порочек сменил тему нашего разговора очень уж резко. Да что не так с этой практикой? Обычных кадетов на войну не отправляют, не обучены они еще совсем, да из аристократии, этот Давыдов, если я правильно понял, таких на передовую точно кидать не станут. А куда еще, кроме горячей точки, могли меня направить, раз он в глаза мне не решается посмотреть? Неужто, сестренку, лишишь такой возможности, чтобы сразу всем сливкам общества ее показать да самым завидным женихам Российской империи? «Этот же бал первый в сезоне. Да еще и к первым победам над императором Людовиком приурочен. Сам император Александр обещал заглянуть, а уж наследник так вообще отписался, что непременно будет. Да и деньщик твой уже заждался, поди, сколько можно автомобиль кочегарить. И мне пора уже учетные книги в порядок приводить. А я тут с тобой нянькуюсь, как с младенчиком каким. Так что вставай или поминимое слово на все эти два месяца здесь запру». На последних словах он снова повысил голос. Я же вздохнул и поднялся с кровати. Но не здесь же мне действительно куковать за то, что варана прибил ненароком. Вот такие тут нравы царят в этой вселенной. Вараны вместо домашних собачек, песцы вместо кошек. А от норок спасу просто нет. Наглые такие, что крысы в других нормальных мирах. Право вы, что-то расклеился я совсем. Улыбнувшись, я шагнул к двери, пока мой надзиратель не передумал меня отпускать. «Кстати, совсем запамятовал», — обратился к поручику, который, глубоко задумавшись, вздрогнул от неожиданности. «Что это за практика-то?» «Ах да», — он стукнул себя по лбу. «Тебя ж не было на распределении. Всю информацию получишь на выходе у дежурного». Я кивнул и вышел из камеры, в которой раз уже едва сдержав рвущийся наружу мат, потому что камера находилась как раз посередине длинного коридора, в обоих концах которого располагались двери. «И куда мне идти, прикажете?» Я-то здесь впервые оказался, входов, выходов не знаю. Да я даже не знаю, куда меня в итоге должен вывести коридор. А что если в пыточную камеру, где палач уже заждался и задолбался щипцы калить? Как же это ужасно, быть простым смертным. Я еще ни разу в своей демонской жизни не чувствовал себя настолько растерянным и дезориентированным. Постояв посреди коридора, то поглядя в одну точку где-то с минуту и так ничего и не надумав, я повернул налево и побрел к выходу. «Надеюсь, что хоть куда-то он меня в итоге выведет. А палачу я просто так не дамся. Буду сопротивляться до последнего». В итоге я все таки заблудился и бродил по огромному зданию в течение часа, как минимум. Зато сумел немного сориентироваться в том, что это было за здание, и запомнить расположение большинства коридоров и кабинетов. Похоже, очутился я в какой-то военной академии, только вот некоторые учебные классы меня немного с толку сбивали». Какие-то манекены, органы, плавающие в банках, столы с разными инструментами. Похоже, тут не просто военных готовят разведчиков и натаскивают их на всевозможные пыточные приемы в реалиях ограниченного времени. Не, ну тут я, конечно, знаю, куда больше тонкостей, тут переживать не стоит. Любой демон в нюансах и разнообразиях пыток любому мастеру-человеку фору даст. Эти мысли меня немного взбодрили. И чтобы уже взять себя в руки и встряхнуться как следует, принялся насвистывать известную в аду песенку от набирающей популярности эстрадной певички Суккубы. Выше первого этажа я пока не поднимался, игнорируя многочисленные лестницы, расположенные в самых неожиданных местах, потому что вряд ли выход на улицу мог располагаться на этаже выше первого. Ведь где-то на улице меня терпеливо ждет денщик на этом божестве, которое местные почему-то называют автомобилями». Как оказалось, привыкать к телу и особенностям простого смертного, хоть и мага, сложно. Особенно в то время, когда полностью лишён своих привычных умений. Вот раньше разве я смог бы заблудиться? У меня внутренний маяк всегда был настроен до миллиметра. Сейчас же я никак не мог его направить на то, чтобы элементарно найти выход из здания. В этом же теле, похоже, пространственно-географический кретинизм присутствует в весьма серьезной степени. Это вдобавок к неумению правильно рассчитать вектор приложения силы. Знать бы еще, что это такое. Но ничего. все это тренируется. И внутренний маяк настраивается, и вектора правильно рассчитываются. Так что не стоит из-за таких мелочей впадать в панику. Вот только многочисленные двери, на которых порой вообще ничего не было написано, даже номера кабинета, вызывали во мне страстное желание кого-нибудь убить. причем максимально жестоким способом применив инструменты, которые я видел в кабинетах ранее. Но кто так строит, и где хотя бы один план эвакуации, руки бы оборвать ответственному за такие мелкие, но крайне нужные вещи. Но, как говорится, нет худа без добра. Проходя мимо одного и того же кабинета несколько раз, и каждый раз заглядывая внутрь, я уже знал, что вот эта неподписанная и никак не обозначенная дверь одна из классных комнат, И в ней, судя по количеству различных карт, кадеты изучали не то тактику, не то географию. Во время блужданий мне жутко захотелось в туалет. И тут я внезапно ощутил сакральную связь мочевого пузыря с тем самым внутренним маяком, который вот уже час так страстно хотел настроить. Потому что туалет, типа сортир, нашелся просто мгновенно, гораздо быстрее, чем возникли мысли о том, что нужно что-то делать, чтобы не оконфузиться. Еще бы на столовую набрести, чтобы пожрать. Тут при мысли о еде в животе очень громко заурчало. «Похоже, на губе они слишком-то хорошо кормят господ курсантов. Правильно, нехрен их раскармливать. Будущие офицеры должны быть голодными и оттого злыми и решительными. Я даже рассмеялся от этих мыслей. Ну что же, кажется, начало моего восстановления положено. Во всяком случае, чувство юмора ко мне начало понемногу возвращаться». С этими мыслями я свернул в очередной коридор, надеясь, что он-то точно приведет меня к выходу.